Thank mm -hmm. you. Глава 10. Смерть Джафара В тот вечер я мило сидел в неплохом японском ресторанчике и ел жареную камбалу с острой капустой. Японская кухня мне всегда нравилась, за что меня порой дразнили сокурсники. Полагали, что чернокожий человек должен поедать исключительно бананы. Одному, особенно назойливому, я пресловутый банан, э, впрочем, не станем говорить о всяких гадостях. В сумке-контейнере под столиком у меня лежал довольно банальный набор артефактов, которые мне слили через третьи руки по цепочке связей и которые я должен был передать Джафару и получить, само собой, приятную, но не слишком крупную сумму в денежных знаках, известных как евро. «Я отставил дощечку с пустой сковородочкой из-под камбалы, допил зеленое бамбуковое пиво и сделал знак официантки, чтобы принесла еще». Официантка была, как водится, откуда-то из Средней Азии. Говорят, так повелось еще в начале века, когда все эти японские ресторанчики начали массировано открываться и на работу за отсутствие настоящих японцев брали более-менее похожих на них визуально корейцев и среднеазиатов, и даже чуть ли не чукчей. Джафар появился примерно к середине принесенного бокала. «Привет, Костя!» – сказал он. Я встал, мы легонько обнялись. Мне никогда не нравился этот ритуал. Скорее всего, подобный Джафару, его придумали, чтобы походе охлопать одежду обнимаемого. Не припрятал ли он под ней пистолет или, в более раннем варианте, кинжал? Мы уселись, и я спросил. «Есть будешь?» «Ты что, охренел?» – спросил Джафар. «Я этих каракатыц не могу кушать!» «Я смотреть не могу, как они щупальца шевелят! Зачем сырой рыба кушать? Надо жареное мясо кушать, чашлик!» «Каждому свое!» — резонно заметил я и назло ему заказал суши. «Перенес!» — поинтересовался Джафар, перебирая крупные зерна аметистовых чёток «Перенес!» «Как обычно!» «Как обычно!» «Слушай, Костин!» — сказал Джафар деловито. «Я тут с людьми говорил!» «Надо изменить немножко нашу денег». «В смысле?» — не понял я. «В смысле, что цена на рынок поменялся Много хабар несут. Куда девать? Некуда девать. Дорого не буду покупать. До чего буду покупать?» Появилась официантка с моими суши. «Стоп!» — сказал я, размешивая шарик васаби в соевом соусе. «Договаривались, что все как обычно, и теперь назад пятками. Не понимаю тебя, Джафар». «А что тут понимать? Ты товар давай, я дынг. Только цена совсем новой». «Я по новой цене ничего отдавать не буду», – покачала головой, разрывая бумажную оболочку на новой паре палочек. «Я у людей брал по-старому. У меня свой интерес. Я не благотворительная организация». что это?» – неприязненно спросил Джафар. Я думал, что он продолжает разговор о сделке, но Джафар показывал волосатым коротким пальцем на подносик с суши. «Суши? Я вижу, что суши. Что это? Кто?» «Креветка», — объяснил я терпеливо. «Кальмар, осьминог, водоросли. Икрали тучи рыбы». «Зеленый? А наш-то протух?» «Да такого цвета!» Джафар с умерзением покачал головой и ускоренно принялся перебирать щетки. «Ладно, ты договаривай насчет товара. Забираешь по старой цене? Всегда, пожалуйста». А что ты там и с какими людьми перетирал насчет новых цен? Меня это не интересует. У меня такой информации нет, Джафар. А значит, прескурант не меняется. Сказав так, я занялся суши. Джафар некоторое время молча смотрел, как я ем, подергивая небритым кадыком. — Не могу глядеть, тошнит, — произнес он наконец. — Кончай кушать свой долбенный жаб. Давай, товар, я поеду, пока болевать не стал. По старой цене, — уточнил я. «Нет старой цена, есть новая цена, не будешь продавать, буду говорить Джабраилом, а он сердит будет!» «Да мне насрать на Джабраила!» – промямлил я с набитым ртом и только потом понял, что этого говорить мне уж точно не следовало. Джафар вспыхнул, огляделся по сторонам, ресторанчик был не то чтобы пуст, но и не полон, и прошипел «Ты, если так говорить про Джибраила будешь, ты этот червяк кушать не будешь, ты собачий какашка кушать будешь, а потом сам собак тебя кушать будет!» Я сосредоточенно жевал, прикидывая, что делать. Судя по всему, господа Джафар и Джибраил элементарно решили меня кинуть. Я не особенно представлял, зачем ему потребовалось забрать у меня товар по дешевке. Вероятнее всего, я выпадал из их обоймы по каким-то причинам. Вплоть до того, что Джабраилу не нравился цвет моей кожи. Убивать меня вроде было не за что, хотя в этой компании редко задумывались о таких вещах. Но и рассчитываться со мной по разумным ценам тоже смысла не имелось. Да черт с ними, с причинами. На меня тупо наезжают по сути и необходимо что-то решать. Вариантов у меня было два. Первый – отдать Джафару товар забрать предложенные копейки и уйти. Второй – попытаться свалить с боем, что вряд ли, потому что Джафара на улице ждала машина с минимум тремя охранниками. Третий? Я сказал, что у меня было два варианта? Нет, я придумал и третий – попытаться свалить с миром. Я положил на стол деньги для официанта, молча взял сумку и поднялся. В ресторанчике все же сидел народ, и даже если не ошибаюсь, кто-то в форме на одежде за дальней ширмой. Я точно видел блеск каких-то шевронов или полетов, Джафар само собой придурок, но вряд ли устроит свару прямо в зале. А на улице я свалю, пускай потом ищут. Дело было не в оплате товара, там и сумма-то фигурировала довольно незначительная. Но наш бизнес не позволял, чтобы тебя так вот опускали все это узнается, расползется по Харькову и никто со мной дело иметь не захочет, Ха это крушение. Попытка как-то кинуть Джафара с Джабраилом и забить на их пожелания, а я по сути собирался сделать именно это, тоже была своего рода крушением, но я хотя бы тонул с честью, стоя на капитанском мостике. Я сделал было шаг, но Джафар оказался тупее, чем я думал. «Ты куда пошел? Стоять!» – заорал он, выхватывая пистолет из-под серого пиджака в мелкую клеточку. «Когда тебе в лицо тычут пистолетом, нужно либо сразу сдаваться, либо обратить внимание на то, что он стоит на предохранителе». Поскольку Джафар вертел пушкой прямо перед моим носом, я обнаружил, что с предохранителя пистолета в самом деле не снят. Это заметил и Джафар. Зашевелил большим пальцем, и я сделал единственное, что мог – Схватил валяющиеся на столе палочки и вонзил их в гладж Джафару. Потом в зоне я очень много раз слышал, как человек вот так вот истошно орёт. Но тогда визг Джафара ударил по ушам. Больно, кто бы сомневался. Еще бы, и от васаби щиплет, наверное. Палочки-то грязные, я ими только что хавал. Из-за ширмы выскочил наконец человек в мундире На мою беду оказавшийся машинистом метрополитена и в ужасе бросился на наутек. Понимая, что я во всем просчитался и тону уже не на капитанском мостике, а в брюхе подводной лодки, падающей в десятикилометровую бездну, я с усилием повернул палочки в глазниц забывшего о предохранителе Джафара, вызвал новый жуткий вопль и последовал примеру машиниста. Только ломанулся я не к выходу, а через кухню, справедливо полагая, что там есть черный ход. Он там и был. Сшибая штабеля картонных коробок и визжащих по Джафара псевдояпонских официанток, я выскочил во дворик и бросился к стене. Мусорный контейнер оказался хорошим подспорьем, чтобы его преодолеть. По счастью, с другой стороны был припаркован чей-то автомобиль, и я грохнулся сначала на крышу, а затем на капот, и уже оттуда скатился на асфальт. С низкого старта я рванул по переулкам, запутывая след. Потом осознал, что зрелище негра, бегущего по вечернему Харькову с увесистой сумкой в руках, как минимум вызывает любопытство, и сначала перетормозил, а потом выбросил сумку с хабаром в мусорную урну. Поступок был на первый взгляд глуп, но со своим хабаром в зону не ходят, а я собирался ехать именно туда. Зона много лет принимала в себя подонков общества, скрывающихся преступников, армейских дезертиров, уклонистов от той же армии проворовавшихся чиновников или задолжавших жуткие суммы бизнесменов, даже злостных алименчиков. Кто-то обретал там новую жизнь под новой фамилией, кто-то, вернее сказать, подавляющее большинство, либо возвращался назад, предпочитая смерть от пули или тюремной нары, пусть даже возле парашек, жуткой кончине в мясорубке или в пузе у гиганта. Разумеется, занимаясь перепродажей артефактов, я знал массу выходов на зону но никогда не думал, что придется ими воспользоваться. Пришлось, блин. Пересев на лавочку под каштанами, я отдышался и осмотрелся. Харьковчане ходили, бродили, туда, сюда, занимались своими делами. Их забота и хлопоты ни в какое сравнение не шли с моими, потому что где-то уже раскручивался смертоносный маховик, в разные стороны ехали люди из диаспоры, связывались с другими людьми. А не видал ли кто Костю Пупарева? — Ага, того самого, черножопого. Да ничего важного, так, срочно понадобился. Не видел? но позвони, если увидишь. Не сочти за труд. За Джабраилом не заржавеет. Малость успокоившись, если в такой ситуации вообще можно успокоиться, я принялся прикидывать, с чего начать свой план спасения. На мою съемную квартиру ехать нельзя. Про нее все знают, туда уже едут, если не приехали. Милку не тронут как приманка она не годится. Все опять же знают, что я жизнь на безмозглую подстилку, пусть и очень красивую, не променяю. Все равно, тем более хотел ее бросить. Черт, заначка на квартире пропадет. Ах, ладно. В общагу, где я часто ночевал у друзей, ехать тоже нельзя. Я там не был с месяц, зачем подставлять пацанов? Да там и вещей моих нет почти. К маме, к маме ехать и подавно нельзя. Я с ней поссорился из-за учебы, разных взглядов на жизнь и прочего, значит и мириться не надо. Позвоню позже. Так, что дальше-то? Деньги. Я нашарил в кармане бумажник, открыл кредитки на месте. Подойдя к банкомату, по счастью торчавшему возле магазина обуви, снял все деньги, потом достал телефон и позвонил велоцираптору. Велоцираптор был проводником, который жил тем, что помогал людям добраться до зоны и пристраивал их там на месте. Я с ним знаком был довольно шапочно, но это позволило надеяться на то, что он меня хотя бы не кинет и не сдаст там патрулю. Велоцираптор ответил быстро. «Это Костя». «Пупарев». «Тогда у меня еще не было клички». «А, Костет!» – пьяно обрадовался Велоцираптор. «Давай сюда, тут бабы, водка, бассейн тепленький и холодненький тоже есть». «Некогда мне, извини», — сказал я. «Слушай, мне надо срочно твоими услугами воспользоваться». «Прям так уж срочно, отложить никак нельзя. Срочнее некуда, поможешь?» «Да не вопрос, ты это, может, все-таки сюда? Водка, бабы, бассейн, вот он. Водичка-то тепленькая». На заднем плане заражали девки, кто-то разбил бокал или стакан, может, бутылку. «Раптор, я в самом деле очень спешу». «Ну, если в самом деле, более-менее серьезным и трезвым тоном заговорил Велоцираптор, то ты очень вовремя позвонил. Ты собрал уже шмоточки?» «Собрал», — соврал я. «Хотя, с другой стороны, мне и собирать-то было особенно нечего». «Тогда пойдешь в ближайшую партию, потому что следующая сам не знаю когда». «Народ тушлый стал, побаивается. Начитались, блин, книжечек. Целая серия. Читал такую? Про зону пишут». Типа фантастика, понапугали всех хороняки. Почитаю как-нибудь, пообещал я. Велоцираптор еще раз предложил мне не торопиться и сменить отбытие в сомнительные края на тепленький бассейн, водку и баб. А получив отказ, назвал адреса и явки. Теперь мне оставалось надеяться лишь на то, что никто из людей Джибраила не выйдет на Велоцираптора. А Велоцираптор не сдаст меня им. Хотя вряд ли они могли подумать, что я собираюсь в зону. Ведь я для всех выглядел вполне благоразумным человеком, который вовсе не спешил подыхать в страшных муках. Поезд, попыхивая, подобрался к перрону. Проводница лениво выползла в тамбур, позевывая, спустила трап, протёрла неистребимо грязные липкие поручни и убралась обратно в свою коморку. Одноэтажное здание вокзала отличалось исключительной нарядностью и обилием декоративной лепнины. На охристо-желтых стенах ярко выделялись белые кудрявые украшательства древнерусского типа. Карниз над дверями радостно сиял лепными самоварчиками. В целом вид у вокзала был претензиозный, словно зажиточный купчихи. Даже перрон был довольно чистеньким, и окурки аккуратно сметены в кучку возле урны. В здании вокзала было пусто. Несколько скамеек, составленных рядами, касса и запертый на замок газетный ларек. А вот и вся обстановочка. У дверей... С банальной надписью «Выход в город», тоже, кстати, сделанной в виде цветастого барельефа и простенько выполненной, но с юралистической по содержанию «Порошок уходи» прохаживался милиционер со скучным лицом. В кассе дородная девица жевала внушительный бутерброд, а у окошка мял в руке паспорт какой-то тип в драповой кепке, не решаясь отвлечь девицу от столь важного занятия. Задерживаться в здании я не стал. Вроде незачем было. Никого и ничего интересного, поэтому я быстро пересек зал и шагнул на улицу. После унылой прохлады вокзала и рабочей простоты перрона, привокзаль площадь казалась ярмаркой красок, звуков и запахов. Она была довольно обширная, асфальтированная. Напротив вокзала, по ту сторону площади, высилось трехэтажное здание городской управы, своей пышностью не слишком ушедшее от здания вокзала. Справа к зданию управы притулился ларек. Рядом с ним автобусная остановка с печальным длинным автобусом темно-синего цвета, в двигателе которого копошился водитель. Рядом его вяло ругали немногочисленные пассажиры. Из официальных, так сказать, помещений больше ничего не просматривалось. Да и те, что были, производили впечатление унылых и неживых. Жизнь была в другом. Площадь просто-таки захлёвывалась этой жизнью. Прямо от входа в вокзал начинались ряды разнообразных лотков из коробок, ящиков, складных столиков, от которых умопомрачительно пахло домашним салом, квашеной капустой и малосольными огурцами. Ко всему этому перемешивался запах восхитительных жареных пирожков и медовухи. Румяных бабулек давешний милиционер, видимо, не пускал торговать на перрон, выполняя чей-то указ, а может и по собственной инициативе. Бабульки упирали пухлые руки в бока и бойко зазывали отведать свои угощения. Время от времени они сцеплялись между собой, стараясь перехвалить свой товар. Посему над площадью воздух прямо гудел от непрерывного гомона, перемешанного с голубиным курлыканьем, воробьиным чириканьем и собачьим лаем и раздавался откуда-то справа, оттуда же явственно тянуло медовухой. Я пошел на запах по перрону, вызвал естественный интерес окружающих, особенно бабок. Медовуху продавал меланхоличный мужик с телеги. Лицо мужика было вытянутое и очень походило на морду его же лошади, которая выпряженная, некоть жевала сено с телеги. и сено торчали горлышки пластиковых бутылок, на перевернутом ящике стояли пластиковые стаканчики, из которых можно было продегустировать напиток телега ничуть не выглядел экзотичнее в среде остального транспорта автомобили грузовики и фургончики были рабочего вида некоторые явно намного старше ты лошади рядом с телегой с небольшого грузовичка у которого колеса были сплошняком заляпаны засохшей глиной живенький мужичок расхваливал молодую картошку в покосившемся уазике было полно фляг с молоком. На крыше притулившегося к нему запорожца стояли лотки с яйцами. Следом в фургоне виднелись разномерные банки с деревенской сметаной. А вот и брехливый кабелек, которого я услыхал издалека. Сейчас он сидел и яростно чесался, поднимая кучи пыли. Пес был привязан к ножке складного столика, на котором высились горки домашнего творога в марле и бруски сливочного масла. Столик от собачьих упражнений аж трясся. Сухонький мужичонка, хозяин столика, шикнул на пса и вновь повернулся к собеседнику, к краснорожему дядьке с крутыми усами. Эти съехавшиеся из окрестных сел продавцы степенно беседовали друг с другом, обсуждали последние новости из телевизора. Ничто не говорило, что не так уж далеко отсюда зона. Поглазев на продавцов, я пошарил в карманах и купил пол-литровую бутылку медовухи с полусодранной этикеткой от Кока-Колы, потом прошелся обратно к бабкам, купил пирожок съел. Ко мне никто не подходил. Белоцираптор сказал, что ко мне подойдет человек и все объяснит, а потом переправит куда нужно. И где он, простите? «Yo, papers, please», сказали за спиной. Я повернулся. Так и есть мент. Я его пустил из виду, пока высматривал проводника, а мент тут как тут. И верно, по шляется негра, чего же не спросить у него документы. «Вот», — сказал я, подавая паспорт. «По-русски говорим, стало быть», — уточнил милиционер, не торопясь раскрывая книжицу. «Я русский». «Я на всякий случай». Милиционер мельком взглянул внутрь паспорта и вернул его мне. «Велоцираптор сказал, что встречать надо черно... Ну, тут, короче, приезжают иногда туристы. Или ученые, или из администрации кто. чтобы не спутать, в общем». Я понимающе кивнул. «Пошли, у меня тут за углом машина стоит», — сказал милиционер. Я скинул на плечо спортивную сумку милиционер посмотрел на нее и добавил А медовуху выкинь с непривычки дрестать будешь константин